Однако он рос и становился, нет, не менее глупым, но глупым по-другому. В школе он постепенно освоился, угнетали его уже менее свирепо, успехами не блистал, не занимался и от вершин учености был далек тем не менее развивал мозги по некоторым полезным для статуса среди однокашников направлениям. Читая книги, которые с кафедры запрещал директор, высказывал неортодоксальные взгляды на англиканскую церковь, патриотизм и нерушимое школьное братство. Тогда же он начал сочинять стишки, чуть позже даже посылать их, неизменно отклоняемые, «Ватенеум», «Новый век» и «Вестминстерскую газету». Подобралась, конечно, компания подобных. Каждая частная школа имеет кружок критически мыслящей интеллигенции. А в ту пору, сразу после войны, бунтарский дух так обуял Англию, что проник даже за ограды закрытых школ. Молодые, включая самых зеленых юнцов, до крайности взъярились на старших. Любой, хоть как-то шевеливший мозгами, вмиг сделался мятежником. Старика ошеломленно забили крыльями, закудахтали о подрывных идеях. Гордон с дружками пришли от подрывных идей в восторг. Целый год выпускали, размножая на копировальном аппарате, подпольную ежемесячную газету «Большевик», где восхваляли социализм и свободную любовь, призывали к распаду Британской империи, упразднению армии и тому подобное. Повеселились от души. Каждый начитанный подросток в 16 лет социалист. В этом возрасте крючок в приманке не заметить. Лихо пустившись рассуждать насчет бизнеса, юный Гордон рано ухватил, что суть всей современной коммерции — надувательство. Забавно, что навели его на эту мысль, расклеенные в подземке рекламы. Думал ли он, как выражаются биографы, что придет время, и он сам станет служащим рекламной фирмы? Бизнес, однако, оказался не просто жульничеством, поставленным на деловую основу. И это безумное поклонение деньгам. Настоящий культ, ставший, возможно, ныне единственной согретой живым чувством религии. Занявший престол Господний новейший бизнес-бог, а также финансовый успех или провал вместо библейских добра и зла и, соответственно, иной наказ о долге человеческом. Никаких десяти заповедей, лишь два приказа. Жрецам, пасторам твори деньги, а пастве прислужников и рабов страшись потерять свою работу. Примерно в это время Гордон наткнулся на книжку Добродетельные голодранцы, Историю про плотника, заложившего все, кроме Фикуса, и Фикус стал для него символом Вовсе не белая роза. Фикус цветок Англии. Фикус надо поместить на герб Британии вместо льва и единорога. Никакой революции не будет пока торчат в окошках эти фикусы.